Глава пятая. Связанные одной нитью. Это немыслимо, Крейн. Не имеет права так поступать. Почему он отец? Разве ты на его месте сделал бы иначе? Я тихонько выскользнула из столовой и потопилась к себе. Ужин закончился прилетом почтового голубя. Фабиан ушел сразу, как только прочитал вслух письмо. Видеть огорченную маму и разозленного отца было очень непросто. Сегодня мы узнали, что Генри увезет Джеймса, когда тот придёт в себя. А пока выставил перед палатой охранные чары, настроенные пропускать л я еще его или ч а щ е г о ц е л и т е л я Ни у кого из нас попасть к Джейми не получится, и даже влияние бывшего начальника тайной канцелярии здесь оказалось бессильно. Закон был на стороне родителя, желающего оградить ребенка от опасности. Мама восприняла решение з я т я неожиданно спокойно, а вот отец разозлился. Генри внес его в список потенциальных врагов. Как тут оставаться бесстрастным? Двигаясь вверх по лестнице, я пару раз останавливалась, прислушиваясь к спорящим голосам. Надеялась, о н и придут к общему мнению, ведь Джеймсу действительно лучше быть подальше отсюда. По-хорошему, э л и с а н д р е с дочкой нужно спрятаться, пока некромант не будет пойман. Но папа продолжал возмущаться, и в какой-то момент его речь завершил звук у р в у щ е й с я бумаги. Письмо разорвал не иначе. Вздохнув, я взялась за перила и возобновила путь. Неделя после нападения пролетела одним днем, насыщенным и резко выбивающимся из привычного течения жизни. Семейный целитель назначил мне курс восстанавливающего зелья, как оказалось, м н о ж е с т в е н н о е использование порталов вкупе со стрессом б р е ш и в о здоровье. Теперь на протяжении 20 д н е й нельзя было прибегать к магии. До отъезда в академию оставалось совсем немного, и я понимала, что первое время не смогу колдовать в ее стенах. Папа сказал, это не проблема. Ректор с а й р е м а в курсе случившегося с нашей семьей. Шарлин в себя не приходила. Продвижения в поисках нападавшего тоже не было. Он словно и не существовал вовсе. Магический след из торгового квартала оборвался в развалинах на окраине города, а мой потерянный кинжал даже не отображался на карте. Кстати, р а б о с т а н с того дня ни разу у нас не появился. Я этому втайне радовалась, хоть чувствовала себя неблагодарной сволочью. Он с головой ушел в расследование преступления, а я испытывала облегчение в отсутствии внимания к своей персоне. Вчера я впервые вышла за пределы поместья. Побывала у Норингтонов на д н е рождения подруги, но надолго не задержалась. н а н я т ы е папы и телохранители не выпускали меня из вида, что жутко раздражало. Единственным лучиком света был Джеймс, стремительно шедший на поправку. Скоро его должны вывести из магического сна, и тут вставал совсем другой вопрос: как случившееся повлиять на психику пятилетнего мальчика? Он начнется, а мамы рядом не окажется, и меня, и Лисандры, и бабушки с дедом, лишь взвинченный и напряженный от недосыпа отец. Генри Крейн воспринял случившееся очень болезненно, да еще сделал крайне неприятные выводы, обвинил во всем моего папу. что тот вовремя не разрешил конфликт с таинственным некромантом, из-за чего пострадали ш а р л и н с Джеймсом. меня он в расчет не брал, ведь в конечном итоге я осталась относительно здорова. подойдя к своей комнате, взялась за ручку двери и замерла. оставаться в одиночестве сейчас последнее, чего хотелось. вскосив взгляд в сторону спальни Фабиана, двинулась к ней, постучала и, услышав, открыто вошла. он сидел за столом, сосредоточенно выводя строчки на листе бумаги. Заинтересовавшись, подошла ближе, склонилась, обняв со спины, и положила подбородок ему на плечо. Фабиан писал письмо. Кому? Тихо спросил. Рассказывать кому-либо о случившемся очень узкий круг людей знает. Кончик п е р а замер над бумагой, и скоро с него сорвалась капля чернил. Жирная к л я к с а расползлась по недописанному слову. Фабиан вздохнул, смял лист и бросил его в корзину под столом. Он спрашивал про тебя и само, как т о написалось о нападении? Не думаю, что нам удастся ему врать. Том очень проницательный, да еще твой друг. Но лучше рассказать приличной встрече, не письмом. Ты права. Как себя чувствуешь? Бывало и лучше. Еще тринадцать дней без магии, а послезавтра ехать в САЭРМ. Я отстранилась, окинув взглядом комнату. В ней, словно прошелся маленький смерч. Дверцы шкафчиков раскрыты, у кровати чемоданы и гора вещей рядом. Думала, ты уже собрался. Успею. Он сосредоточился на другом варианте письма, а я решила помочь с упаковкой чемодана. Фабиан не любил это дело, всегда тянул до последнего, как следствие часто что-то забывал. В итоге волшебная почта надрывалась передаче й посылок из дома. Свой чемодан я собирала два дня. Пользоваться магией нельзя, так что заучено взмахнуть ладонью и отправить все необходимое строенным рядом по сумкам в этот раз не вышло. Я не расстраивалась. Когда что-то делаешь руками, получается отлично, р а з м ы ш л я т ь о насущном, а уж подумать было о чем. До нападения я не придавала б о л ь ш о г о значения нашествиям у м е р т в е й ведь с ними быстро справлялись. Вообще все это выглядело несерьезно, словно чей-то глупый розыгрыш. Но теперь стало реально страшно. Папа усилил охрану дома, обновил щитовые чары. Представил телохранителей к маме, Лисандре, Фабиану, мне. Спасибо, что в академию отпустил. Я все ждала, когда он запретит нам уезжать, решив запереть в четырех стенах. Но к счастью, до этого еще не дошло. Главное, чтобы в с а е р е м е ничего опасного не приключилось. Погрузившись в мысли, я не заметила, как собрала все приготовленные братом вещи и защелкнула замки чемодана. Огляделась. беспорядка больше не было. дверцы шкафа закрыты, все ящики задвинуты. Фабиан все еще строчил письмо, отвлекать его не хотелось, но и уходить тоже. Вздохнув, в ы б р а л а на книжной полке томик стихов Киплинга и забралась в кровать. Пробежала кончиками пальцев по желтоватому срезу, нащупала закладку, открыла почти на середине. Увы, пророчества сбылись. Черна предгрозовая в я с ь звезду обманом не кори. Надолго ночь, не жди зари, готовься. Грянет ураган, и тишина сейчас обман. Но может статься в свете дня страшнее будет западня. По коже промчался мороз, какое попадание. Ванесса грянула из коридора. Я вздрогнула и захлопнула книгу. Фабиан удивленно ставился на дверь. В образовавшейся тишине казалось, что мамин голос нам обоим п о ч у д и л с я но нет. Дочка, тебя вызывают в клинику. Джейми, подскочив на месте, едва линику барем скатилась с кровати. «С Чего ты взяла, что к нему? Встал следом брат. Генриж запретил, но я уже выскочила прочь из комнаты, едва не потеряв по дороге домашние туфли. Хоть бы очнулся, хоть бы все казалось в порядке, и он звал меня просто потому, что соскучился. Так было после каждой п е р е н е с ё н н о й им болезни. Едва племянник шел на поправку, на пороге появлялась уставшая от бессонных ночей Шарлин а приглашала в гости. Вернее, так ей было удобнее это называть. На самом деле она хватала меня за руку и тащила к себе, дабы через чур активный ребенок нашел во мне игрушку и няньку в одном флаконе. А потом все удивлялись, почему Джеймс так привязан к тете. Что случилось, мам? Перевесившись через перила, сжала пальцы до побелевших костяшек. Она стояла у подножья лестницы и выглядела немного озадаченной. Рядом парил бумажный самолетик. По его зеленому свечению я определила заклинание срочного вызова. Оно все еще нетерпеливо мигало, ожидая прикосновения адресата. Это от лекаря твоей сестры. Не от Генри? Сбежав по ступеням, схватила послание. Свечение тут же погасло. На крыле самолетика медленно появилась р всего одна строчка: палата номер 17. Срочно. Пароль. Люцан, и что там? Раздалось сверху. Подняв глаза, встретилась с а с т о р о ж н ы м взглядом брата. Действительно, вызывают к Джейми. Семнадцатая — это его палата. Странно, я сейчас. Он потропился обратно, исчезая за первым поворотом. Наверняка решил составить мне компанию. Задержав взгляд на месте, где только что стоял Фаб, в е р н у л а с ь к разговору с мамой. Отец видел? Она о т о ш л а к диванчику и села тяжело, вздохнув. Нет, скрылся в кабинете и приказал не беспокоить. Господи, еще одного плохого известия я не перенесу. Как только узнаешь причину вызова, сообщи, хорошо? Конечно. Думаю, его просто вывели из магического сна. Генри не звал бы по пустякам. Тем более часом ранее ясно дал понять, что к сыну и близко никого не п о д п у с т я т Да, но послание не от Генри. Не накручивай себя. Появился Фабиан. Он успел переодеться и захватить из комнаты мои выходные туфли. От волнения я вполне могла умчать в домашних. Пользоваться порталами я пока не могла, пришлось взять карету. Больница располагалась в двадцати минутах езды от нашего дома, и личную охрану вызывать с ней стали. Отец совсем недавно отпустил их по домам. Добраться и не так уж далеко, но время будто замедлилось, и каждая секунда тянулась невыносимо долго. От волнения я не знала, куда деть руки. Нетерпеливо мяла юбку, постукивала пальцами по коленям, перебирала мелкие бусинки, которыми был вышит узор на поясе. Фаб что-то говорила письме, упоминал т о м и а н а но я не могла сосредоточиться на его словах. Мысли в и т а л и где-то далеко, а вечерние сумерки совсем не располагали к беседе. Было тревожно. Я ждала чего-то непременно плохого, хоть и пыталась не думать об этом. В какой-то момент стук колес прекратился и я поняла, что мы прибыли на место. Фабиан сошел первым, я спрыгнула следом. ф о н а р и о т лично освещали мощенную дорогу. Она вела к трехэтажному белокаменному зданию с широкими арочными окнами. Высокие деревянные двери оказались призывно о т к р ы т ы но никто нас не встречал. Это вообще нормально? Где охрана? Фаб перехватил меня под локоть, когда я быстрым шагом припустила к больнице. Тебе не кажется странным, что в восемь вечера в лучшую клинику города можно свободно пройти без какой-либо проверки на входе? Мы еще даже на порог не поднялись. При всей раздирающей меня тревожности хотелось поскорее попасть в семнадцатую палату, увидеть живого и здорового Джейми, но все же послушно остановилась. Из нас двоих колдовать мог только Фаб, а недавняя попытка похищения еще прочно сидела в памяти. Прикусив губу, я смотрелась по сторонам и взялась за брата уже двумя руками. Тут в свете дверного проема возникла высокая худая фигура. Человек махнул рукой и поторопился в нашу сторону. Когда он подошел достаточно близко, я смогла разглядеть лицо: вытянутое, с тонким крючковатым носом и густыми бровями, нависающими над мутно-голубыми глазами. Мужчина в форменном белом костюме действительно был лекарем. Я видела его в тот день, когда наша семья собралась перед палатой Шарлин, но как его звали, не знала. Добрый вечер, наконец-то вы прибыли. Я Говард Мене, целитель маленького Крейна. Тут он посмотрел на ф а б а и нахмурился. А вас пропустить не смогут. Разрешение получено только для мисс. ф а п и а н лишь приподнял бровь, оставаясь совершенно бесстрастным. Сестра не войдет в это здание без моего сопровождения. Я прикусила г у б ы решив не перечить, хотя была абсолютно уверена, просто так отсюда никуда не уйду. Лекарь слегка растерялся, но магия не пропустит. Подобное не от меня зависит. Заклинание выставлял мистер Крейн лично. Он может его с легкостью снять. Это абсолютно исключено. Значит, Ванесса не так уж здесь и нужна. Фабиан повернулся уходить, увлекая меня следом. Не успела я хоть что-то сказать, целитель нервно кашлянул и воскликнул. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Мене поторопился обратно, а я скрестила руки на груди, раздраженно выдохнув. Это уже до моразма доходит. Генри реально переборщил. Почему тебе нельзя пройти вместе со мной? Мы же не чужие люди в самом-то деле. Шарлин будет в ужасе, когда придет в себя. Фаб пожал плечами. Он был хмур и раздражен не меньше, но проявлять эмоции пока не спешил. Задержав взгляд на его сосредоточенном лице, шагнула ближе и обняла, ткнувшись носом в плечо. В эту тяжелую для всех неделю брат проявил себя очень в з р о с л о Я впервые почувствовала себя защищенной рядом с ним. Мы всегда были на равных. Нарушали правила, сбегали на речку, лазили по небольшому лесочку неподалеку от дома, вместе поступили в академию, оказались в одной компании. Постоять за себя я умела. Мало того, сама могла обидеть кого угодно и словом и делом. А сейчас... За короткую неделю мир перевернулся вверх дном. Я о казалась не такая уж сильная и бесстрашная, словно приподнялась из завеса в жестокий взрослый мир, где смелым девочкам крылья сжигают в первую очередь, и понимание, что рядом с тобой есть брат, который будет стоять за тебя горой, бесценно. Пройдемте, раздалось за спиной. На собоих пропустили внутрь. Серость вечера осталась за порогом. Палата номер семнадцать оказалась на втором этаже, третьей по счету от лестницы. п р о с т о р н ы й к о р и д о р освещали волшебные шары, медленно покачивающиеся под потолком. В воздухе витали запахи лекарственных трав и свежесваренных зелей. Я почти бежала за тропившимся целителем, Афабиан шел чуть позади. Вы скажете, почему меня вызвали? Джейми вывели из магического сна, и что-то пошло не так? Говард Мине взялся за ручку двери, остановился, внимательно посмотрев мне в глаза. Да. У мальчика выявилась сильнейшая магическая привязка. Думаете, я знаю, что это такое? Другими словами, зависимость, разновидность стихийной магии. Обычно подобное формируется между матерью и ребенком в первые годы его жизни. Приблизительно к семи годам чары рассеиваются. Но в случае с Джеймсом Крейном появились две магические нити, абсолютно идентичные друг другу. Я растерялась, не до конца понимая, к чему он клонит. Хотите сказать, вторая связывает его со мной? Сейчас мы это проверим. ц е л и т е л ь толкнул дверь и отошел в сторону, предлагая мне войти первой. У койки стоял Генри, мрачный и молчаливый, будто разом постаревший лет на десять. р ы ж и е волосы выглядели тусклыми, а кожа бледной. Встретившись с ним взглядом, я вздрогнула. Всегда теплые карие глаза сейчас казались непривычно колючими. Мне нравилось, что д ж е й м и был похож на него, о вместо холодной красоты Шарлин мальчик взял обаяние и солнечную улыбку Крейна. Но замерший каменным и з в а я н и е м мужчина в черном меньше всего напоминал того волшебника, которого я привыкла видеть рядом с сестрой. Здравствуй, Генри, п р е р в а л т и Шинуфабиан. Мы совсем недавно получили твое письмо и несколько удивлены приглашением. Фаб, давай опустим это. Я оглядела палату, игнорируя изятия и брата, и п о в и с ш е е в воздухе напряжение. Сейчас меня интересует только одно: где Джеймс? Комната была пуста. Спрятаться здесь негде. Из мебели только кровать на высоких ножках, маленькая тумбочка рядом и узкий п л а т я н о й шкаф. Еще я увидела дверь. Скорее всего, она вела в ванную комнату. Захотелось немедленно заглянуть туда. Мимо прошел целитель, приглашающе махнув ладонью. Пройдемте, он в душевой. Я все еще против. Вдруг подал голос Крейн, уже двинувшись за мной. Я резко остановилась, удивленно у с т а в и в ш и с ь на Генри. Он смотрел на лекаря, словно ни меня, ни Фаба в комнате не было. Удержать себя в руках оказалось невероятно с л о ж н о и Я вспылила. Невероятно. Откуда столько недоверия, Генри? Это не я напустила то проклятие. Колдун охотился именно за тобой. С чего ты это взял? Он похитил только тебя. м о и жена и сын оказались не в то время, не в том месте. Они лишь случайные жертвы. Жена и сын. Я х в а т а л а р т о м воздух на секунду, потеряв способность говорить. В три шага, оказавшись напротив, ткнула указательным пальцем ему в г р у д ь и п р о р и п а л а "Шарлин, моя родная сестра, Джеймс, мой племянник. У них помимо тебя есть родные, которые место не находят из-за случившегося. н е ты один их любишь и запрещать нам видеться верх эгоизма". Он открыл был рот, чтобы ответить, но целитель выпустил сноп искр рядом с нами. Я отскочила, потеряв жаленое искркой о плечо. "Ай, что вы делаете?". Не время для выяснения отношений, как малые дети. В самом-то деле, вы, он указал на Генри, если не хотите, чтобы ребенок выгорел, лишившись магии, не л е з е т е в лечение. А вы, указательный палец переместился ко мне, следуйте за мной. Тут он взглянул на Фабиана. Тот, припав плечом к дверному косяку, молча наблюдал за происходящим. К вам претензий нет. Раздраженно выдохнув, я стремительным шагом направилась к ванной комнате, взялась за ручку двери и дернула на себя. В лицо д о х н у л о жаром, прищурив заслезившиеся глаза, вошла внутрь. На полу в углу душевой кабины сидел Джеймс. Обняв колени, он прятал в них лицо. Я поняла, почему Генри был снаружи. Между мной и мальчиком стояла стена полупрозрачного зеленого огня. д ж е й м и осторожно позвала я, справившись с накатившими эмоциями. Ты слышишь, родной? Ребенок шевельнулся, поднял голову, пару секунд просто смотрел, будто пытаясь вспомнить, а потом вскочил, бросившись прямиком через танцующее между нами магическое пламя, врезался в мои колени, смял в кулачках ткань юбки и разревелся. На какое-то время я в п а л а в ступор, просто глядя вниз и пошатываясь от напора объятий, искал а глазами следы ожогов на неприкрытой одежде и коже рук, шеи, спины. На Джеймсе были только пижамные штаны. К счастью, заметила лишь несколько бледных отметин чуть ниже лопаток. Скорее всего, здесь ожоги оказались слишком сильными, и лечебные мази не смогли вывести шрамы полностью. Наконец, оцепенение схлынуло. Я присела, крепко прижала Джейми к груди и зажмурилась, не в силах спокойно выносить столь горкие ь слезы. Ну что ты, маленький, все хорошо, я рядом.